222. Поэт и лжец. Поэт считает лжеца своим молочным братом, у которого он отобрал все молоко. Так и остался обделенным. Даже чистой совести ему не досталось. 223. Замена чувств. «Слышать можно и глазами», сказал однажды один немолодой духовник, после того, как оглох, а королем станет тот, у кого самые длинные уши. 224. Критика животных. Боюсь, что животные считают человека себе подобным существом, которое вследствие своего опаснейшего безрассудства утратило здоровый животный ум. Для них человек — просто сумасбродное животное, смеющееся, плачущее, Несчастные. 225. Естественные. Зло всегда производило наибольший эффект. Да и сама природа зла. Давайте же будем естественными. Так про себя решают величайшие в мире любители больших эффектов, которых слишком уж часто причисляли к великим людям. 226. Недоверчивые люди и стиль. Самые сильные мысли мы выражаем просто, при условии, что нас окружают люди, которые верят в нашу силу. Такое окружение воспитывает простоту стиля. Недоверчивые люди говорят сильно и выразительно, недоверчивые и действуют сильно и выразительно. 227 Ошибешься, промахнёшься. Он утратил власть над собою, и женщина уверена, что теперь ей будет легко совладать с ним. Достаточно только ловко набросить аркан, бедняжка. Скоро станешь ты его рабой. 228. Против посредников. Желание быть посредником между двумя убежденными мыслителями может возникнуть только у посредственности. От его взгляда неизбежно ускользает все исключительное, единственное в своем роде, единичное. Когда же все видится похожим, одинаковым, однообразным, то это признак плохого зрения. 229. -е. Противоречие и преданность. Он будет упорно держаться какого-нибудь дела, нисколько уже не обольщаясь им, только из духа противоречия, но называться это будет преданность. 230. -е. Неумение молчать. Все его существо кажется каким-то легковесным и неубедительным от того, что он слишком уж старается убедить всех в весомости каждого своего доброго поступка и не умеет помолчать об этом. 231. Основательные. Когда ум медленный, неповоротливый, обращается к познанию, он думает, что медлительность есть свойство самого познания.